Глава 599 Чувственное путешествие в степи. Часть 1. Ближе к вечеру Джип остановился возле реки. По всему небу разлилась вечерняя заря. И лучи заходящего солнца озаряли бескрайнюю равнину, окрашивая в золотой цвет изумрудно-зеленую растительность и создавая тысячи бликов на извилистой реке. Здесь был глубинный район монгольского плато. Поблизости отсутствовали какие-либо признаки цивилизации поэтому сохранилась первобытная природа, это было излюбленное место для настоящих туристов. Как опытный путешественник, Зуи специально решил разбить здесь лагерь. «Как красиво!» Едва выйдя из машины, Гуинси сразу очаровалась представшими видами. Она невольно раскинула руки в стороны и улыбнулась заходящему солнцу. Баор в обнимку с тайком спрыгнула из джипа и, склонив голову на бок, спросил от Зуи: «Папа, мы будем тут ночевать?» «Да». Эдзуи погладила ее по голове, сказав. «Нравится? Ночью можно будет увидеть Млечный Путь». «Ага». Баур активно закивала головой. Она выпустила Тайка из объятий, последней, долгое время протомившийся в автомобиле и уже с трудом сдерживавший свою свободолюбивый нрав, немедленно побежала вперед, ловко переставляя свои короткие лапки. «Эй!» Девочка тут же кинулась в погоню. «Тайк, не беги так быстро!» «Подожди меня!» Двое друзей играли в догонялки. Без конца раздавался звонкий смех, отчего степь больше не казалась пустой и одинокой. Адзуи и Гоэнси с улыбкой переглянулись. Вот-вот должно было стемнеть. Адзуи достал из пространственного кольца две палатки и с Гоэнси установил их возле реки. «Ай!» Гоэнси вдруг взмахнула ладонью и хлопнула себя по шее. «Комар!» Несмотря на очаровательные пейзажи... Здесь водилось необычайно много комаров. Эти комары не смели приближаться к Дзуи и решили переключиться на Гуинси. Один из них только что укусил ее в шею. А Цзуи торопливо подошел к ней, спросив. «Ты в порядке?» Гуэнси, почёсывая укушенное место, хамура произнесла. «Слишком много комаров. Дай посмотрю». А Цзуи пододвинулся поближе и действительно увидел на белоснежной шее припухлость от укуса. «Степные комары суровы. Не двигайся». отзуи протянул руку к шее Гуэнси и указательным пальцем провел по припухлости. Из кончика пальца возникло сияние. Под действием техники святого исцеления припухлость быстро пропала, но на милом личике Гуэнси всплыл слабый румянец. Двое людей стояли очень близко и чувствовали дыхание друг друга. Интимное действие Цзуи неожиданно пробудило чувство между ними. Даже будучи рыцарем святого ранга, Зуи невольно ощутил, как всколохнулось его сердце. В такой ситуации невозможно было остаться равнодушным. Он ласково заключил ее в свои объятия, прямо как в былые времена. Гуинси несколько не сопротивлялась. Она инстинктивно закрыла глаза и подняла голову к Зуи чего-то ожидая. Папа! Я голодная! Хочу есть! Зуи спешно отпустил Гуинси и обратился к бежавшей навстречу девочке. Покушай пока снеки, Папа скоро приготовит ужин. Гуэнси, сжимая губы, с улыбкой произнесла. «Я помогу тебе с готовкой». Она уже собралась достать из машины снеки, как вдруг что-то вспомнила. «Ты не взял средства от комаров?» Она боялась, что здешние комары замучают девочку. Адзую улыбнулся. «Ничего страшного. Комары не станут ее кусать». Баор получила силу провиденциальной чердейки. Между ней и природой уже давно образовалась связь поэтому природа только оберегала ее. Пусть она и не обладала никакими боевыми способностями, ей ничего не угрожало в природной среде. Но Гуэнси не могла никак защитить себя от комаров, поэтому когда она отправилась за снеками, Цзуи незаметно выпустил наружу немного ауроподавления. Все комары и насекомые в радиус нескольких сотен метров либо улетели, либо попрятались в густой траве, либо глубоко скрылись в земле, словно на них надвигалась смертельная катастрофа. Словно на них надвигалась смертельная катастрофа. В один миг местность вокруг Цзуи очистилась от всяких существ, которые могли бы навредить людям. К тому же под его контролем выпущенные ауры еще надолго задержатся здесь, превратив это место в изолированную зону. Поэтому Гоэнси больше не кусали никакие комары. После того, как были установлены палатки, Цзуи вытащил из пространственного кольца мангал, посуду, продукты для ужина и другие предметы, необходимые для лагеря. Все-таки пространственное кольцо равноценно второму дому, куда можно все поместить. Только дома нет таких красивых пейзажей. Баор, сидя с тайком на коврике, раскрыла лакомство и начала есть, периодически делясь едой с псом. Гуэнси нарезала продукты и варила еду. Дзуи же стоял перед мангалом и умело переворачивала шашлыки на палочках. А в воздухе распространился приятный аромат. С наступлением сумерек разжегся костер, который разгнал тьму. Трое людей, сидя на ковриках, наслаждались горячим вкусным ужином. Баоры Тайкили с таким самозабвением, что их мордочки испачкались в жире. Пикник получился очень аппетитным. Когда все вдоволь наелись, Гуэйнси собрала посуду и мусор отдала Цзуи, который поместил все обратно в пространственное кольцо. Окружающую среду степи необходимо беречь, нельзя оставлять никакой мусор. В прошлом еще, будучи обычным человеком, Цзуи никогда не мусорил, а сейчас и подавно. «Красиво!» Баор, обнимая Тейка, смотрела вверх на звездное небо. В ее больших черных глазах отражался сверкающий млечный путь. Хотя в Лензиане тоже можно было увидеть красивое звездное небо, все таки отсюда млечный путь выглядел намного лучше, впечатления были совсем другие. Зуи и Гоинси сидели плечом к плечу, держа в руках чайные чашки, и вместе с Баор любовались красотой космоса. Незаметно для себя Гоинси легонько оперлась о плечо зуи В данный момент молчание было куда лучше каких-либо слов. Неизвестно, сколько прошло времени, прежде чем девочка в обнимку с Тайком погрузилась в глубокий сон. Она сегодня долго просидела в машине, поэтому быстро утомилась. Гоинси первый заметила, что Баор уснула, и тихо толкнула Цзуи. Сообразивший Цуи немедленно подошел, взял Баор на руки и удобно уложил ее в палатке. Спокойной ночи, золотце. Легонько поцеловав девочку в лоб, он похлопал Тайка по голове. Тайк, тихо простонав, послушно лег возле девочки и закрыл глаза. Зуи вышел из палатки и снова сел рядом с Гуэнси. Он улыбнулся ей. «Продолжим». Гуэнси стыдливо покраснела и окинула его кокетливым взглядом, излучая неповторимое женское очарование. Адзуи, не обращая внимания на вспыхнувшее в груди пламя, крепко обнял Гуинси. Под звездным небом слились воедино два человеческих силуэта.